Этот момент особенно интересен. Материальная помощь родителей взрослым детям встречается сплошь и рядом, но она должна быть очень мудрой, иначе может пойти во вред. Почти все родители уверены, а как же иначе, ведь это наш долг помогать детям. Но есть простой закон. Чем больше родители помогают материально взрослым детям, тем больше они ограничивают поступление средств в пространство детей, которым становится все сложнее самим заработать деньги». Проще говоря, на каждый вложенный рубль во взрослых и самостоятельных детей потери у них составляют 100 рублей. Интуитивно дети это чувствуют, и несмотря на родительскую помощь, лучше к ним не относятся. Дети не испытывают чувства благодарности за материальную помощь, подсознательно ощущая, что это троянский конь, и он приносит им вред. Да и не зря говорят, что за деньги любовь не купишь. Отсюда можно сделать вывод, что взрослые самостоятельные дети не должны брать у родителей деньги, а по возможности, наоборот, помогать им. В этом проявляется истинная любовь к родителям. Хотя и оказывать материальную помощь родителям – также вопрос непростой. Иногда можно видеть, как дети, имея большие деньги, просто откупаются от родителей. Это другая крайность. Такая помощь никому не идет на пользу, а наоборот, как правило, вызывает новый круг проблем и у одних, и у других. Помогать родителям материально, проявлять о них заботу, конечно, нужно. Но зачастую на этом и заканчивается выполнение долга перед родителями. На самом деле главная помощь родителям заключается в изменении их мировоззрения в соответствии с сегодняшним временем, в наполнении мировоззрения духовным содержанием. Исследования показали, что родители, имеющие сильные привязки к детям, чтобы привлечь к себе внимание, могут часто и сильно болеть, особенно когда дети пытаются отдалиться от них. Они всячески стремятся вызвать жалость к себе и таким образом вытягивают энергию из детей. В таком случае детям тяжело реализовать себя в жизни, у них появляется множество проблем со здоровьем, в семейных отношениях, с финансами. Это информация к размышлению. Необходимо осознавать, если рядом с детьми находятся больные родители, значит, дети не дают им достаточной любви или проявляют ее не очень мудро. Мудро вложенная в родителей энергия окупается старицей. Я выделил слово «мудро». Достать родителям дорогое лекарство, поместить в престижную клинику, постоянно находиться рядом — все это еще не означает проявлять к родителям любовь мудро. Помочь им изменить сознание — Избавиться от комплексов, выстроить добрые отношения друг с другом, с родственниками, с соседями, научить их с любовью относиться к себе и к жизни – вот это и есть мудрое вложение в родителей. Еще раз закрепим этот материал. Дети ничего не должны родителям. Они пришли в эту жизнь для решения своих задач. И если они их решают хорошо то у родителей будет пребывать счастье, а если плохо, то с родителей спросится, а почему вышедший из вашей семьи человек не решает те задачи, с которыми он пришел в эту жизнь? И у таких родителей или через детей, или напрямую будут возникать проблемы, ведь они пригласили эту душу именно для этого, а сами не выполнили условий договора. Поэтому и говорится в разных источниках, уважаемые родители, создайте такие условия своим детям, в которых они могут наиболее полно реализоваться, тогда и вы будете иметь благодарность от мира. Тогда дети будут относиться с почтением и уважением к вам и естественным образом без насилия, без напоминаний помогать вам до скончания века.